Глава шестая. Легенда синих солнц. Из каюты госпиталя вышли врач Лума Ласви и биолог Эон Тал. Эрк Нор рванулся вперед. Низа? Жива, но... Умирает? Пока нет. Находится в жестоком параличе. Захвачены все стволы спинного мозга. Парасимпатическая система, ассоциативные центры и центры чувств. Дыхание чрезвычайно замедленное, но равномерно. Парасимпатическая система, автономная нервная система тормозящего действия, противоположная симпатической. Сердце работает один удар в 100 секунд. Это не смерть, но полный коллапс который может длиться неопределенное время. Коллапс — бессознательное состояние. Сознание и мучения исключены? Исключены. Абсолютно? Взгляд начальника был требователен и остр. Но врач не смутилась. Абсолютно. Эркнор вопросительно посмотрел на биолога. Тот утвердительно кивнул. «Что думаете делать?»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 Конечно, мы примем меры против тромбоза, и тогда пусть один удар в 200 секунд, потом выровняется. Парциальное давление, давление газа в зависимости от его плотности. Тромбоз, свертывание крови с образованием тромбов, пробок в кровеносных сосудах. он показал крупные белые зубы под черными усами.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 Тяжкая планета еще не выпустила Тантру из своего плена. Эркнор решил включить аномизонные моторы, способные поднять звездолет с любой планеты. Звенящая вибрация заставила содрогнуться корабль. Красная полоса поднялась на десяток миллиметров от линии нуля, еще немного. Сквозь перископ верхнего обзора корпуса начальник экспедиции увидел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 Но скоро пришла неизбежная реакция, и большая часть экипажа погрузилась в короткий сон временного отдыха. Бодрствовали только Эркнор, Пеллин, Порхис и Лума Ласви. Следовало рассчитать временный курс звездолета и, описав гигантскую дугу, перпендикулярную к плоскости обращения всей системы звезды Т, миновать ее ледяной и метеоритной пояса.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 110 секундам. При повышении кислородного режима это не было гибелью. Лума Ласви предполагала обратиться к тиратрону, электронному возбудителю деятельности сердца и нейросекреторным стимуляторам. Тиратрон — электронный прибор, лампа, могущий стимулировать и поддерживать нервные процессы человеческого организма, в частности, биение сердца. Органические стимуляторы, лекарства, воздействующие непосредственно на определенные нервы, добытые из нервных выделений организма, нейросекреторные вещества, фантастическое. 55 часов ныли стены корабля от вибрации анамизонных моторов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 Исполнявшие еще обязанности распределителя питания, воздушного оператора и коллектора научных материалов, собрались словно на древний похоронный обряд. Тело Низы, полностью освобожденное от одежды, промытое специальными растворами ТМ и АЦ, уложили на толстом ковре, сшитом вручную из мягчайших губок Средиземного моря. Ковер поместили на воздушный матрац, заключили в круглый купол из розоватого силикола. Точный прибор, термобараоксистат мог годами поддерживать нужную температуру, давление и режим воздуха внутри толстого колпака. Термобарооксистат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 поэтому Лума решила установить надзор за телом Низы и отказалась на первый год-два предстоящего пути от продолжительного сна. Каталептическое состояние Низы не проходило. Единственное, чего удалось добиться Луме Ласве, это учащение пульса до удара в минуту. Как немало было такое достижение,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 Бешено вращающиеся с экваториальной скоростью 300 километров в секунду шар неописуемо яркого газа с поверхностной температурой в 11 тысяч градусов, распростершие на миллионы километров крылья жемчужно-розового огня. Казалось, что лучи Веги ощутимо били и давили все попадавшееся на их пути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 Там были мелкие, похожие на гигантские лужи, болота, испарявшиеся почти до полной сухости, был скудный редкостный дождь или иней, ничтожная жизнь омертвелых растений и странных вялых, зарывавшихся в землю животных. Здесь ликующий пламень голубого солнца нагревал планету так, что она вся дышала жаром самых знойных пустынь Земли. Водяные пары в ничтожном количестве поднимались в верхние слои воздушной оболочки, а огромные равнины затенялись лишь вихрями тепловых токов, непрерывно возмущавших атмосферу. Планета вращалась быстро, как и все остальные. Ночное охлаждение рассыпало горные породы в море песка. Песок оранжевый, фиолетовый, зеленый, голубоватый или слепящий белый, затоплял планету огромными пятнами, издалека казавшимися морями или зарослями выдуманных растений. Цепи разрушенных гор, более высоких, чем на Марсе, но столь же мертвых, были покрыты блестящей черной или коричневой корой. Синее солнце с его могучим ультрафиолетовым излучением разрушало минералы, Испаряло легкие элементы. Светлые песчаные равнины, казалось, излучали само пламя. Эркнор припомнил, что в старину, когда учеными было не большинство населения Земли, а лишь ничтожные по численности группы людей, среди писателей и художников распространились мечты о людях иных планет приспособившихся к жизни в повышенной температуре. Это было поэтично и красиво, поднимало веру в могущество человеческой природы. Люди в огненном дыхании планет голубых солнц, встречающие своих земных собратьев. Большое впечатление на многих, в том числе и на Эргонора, произвела картина в музее Восточного центра Южного жилого пояса туманящаяся на горизонте равнина пламенного алого песка, серое горящее небо, и под ним безликие человеческие фигуры в тепловых скафандрах, отбрасывающие невероятно резкие черно-синие тени. Они застыли в очень динамичных, полных изумления позах перед углом какого-то металлического сооружения, раскаленного чуть не до бела. Рядом обнаженная женщина с распущенными красными волосами. Светлая кожа сияет в слепящем свете еще сильнее песков. Лиловые и малиновые тени подчеркивают каждую линию высокой стройной фигуры, стоящей как знамя победы жизни над силами космоса. Смелая, но совершенно нереальная мечта противоречащие всем законам биологического развития теперь в эпоху кольца познанным гораздо глубже, чем во времена, когда была написана картина